Глава четвертая Бухой дед облажался. И сделал это по полной. Он заигрался с тем, чего сам до конца не понимал. Хоть и думал совсем иначе. Ему казалось, что столько лет исследований приведут его к разгадке этой тайны, а еще к пониманию, что такое скверное и это место, в котором он оказался. Но вышло все по-другому. Они попали в ловушку, которая вообще таковой не была, но все равно им здесь сейчас находиться ой как не хотелось. Его тело и тело дочери были парализованы и помещены в кристалл, который напитывал их силой до такой степени, что начала меняться их суть. Не быстро, но очень основательно. Если сейчас трансформации проходили только на энергетическом, и очень поверхностном уровне, который вообще никакого вреда или видимых изменений не нес, то вот что будет дальше, он не знал. И от этого ему было грустно. «Ты избранный. Терпи!» — звучал голос в его голове. «Великая роль твоя!» «Да хватит уже!» — закричал мысленно дед, но результата, как и ответа, ему это не принесло. То, что их пленило, имело просто невообразимую силу до такой степени, что вся его защита была сломлена менее чем за 10 секунд, и выбраться сейчас он тоже не мог. Все, что ему с дочерью оставалось, это просто принять свою судьбу, беспомощно наблюдая, что будет дальше. Ведь их тела парализованы, и они только могут следить за тем, что происходит вокруг. Если бы он не был таким самоуверенным, Уже сейчас он понимал, что сделал просто безумное одолжение своей дочери. В тот момент он и правда плохо подумал, но ведь Бухич задумался. Он был паршивым отцом и дедом, впрочем, и хорошим человеком тоже себя не считал. В какой-то веке хотел все изменить, помочь дочери обрести силу ради ее целей, хотел помочь ей занять достойное место рядом с Александром. Помог. Единственный раз, когда он решил сделать что-то хорошее, все пошло по одному месту. Возможно, эта сама Вселенная сейчас посылает ему такие намеки, чтобы он осознал, не стоит вмешиваться в жизни других, переживай за себя и отвечай тоже только за себя. В общем, теперь остается только ждать, когда закончится изменение скверной. Может, не все так уж и плохо будет, как думает он. Все-таки эта скверна не совсем обычная точно не так, к которой они привыкли». «Какого?» — мысленно воскликнул Бухич, и на секунду даже пошевелился, или ему это показалось. Но удивление у него действительно было сильным, ведь то, что он увидел, никак не могло быть правдой. Прямо сейчас на поляну, где находился один из кристаллов скверны, выходил их общий с дочерью знакомый, а именно Галактионов. И в этот момент Бухич уже понял, что одной трансформацией он точно не отделается. Сейчас что-то произойдет, но вот что? Этот вопрос очень сильно его волновал, ведь кто знает, на что способна Скверна, если ослабить еще сильнее. Как бы она ни захотела их себе целиком, ведь то, что сейчас происходит, вроде как награда. «Ведь Бухич явно сейчас следит за мной, я ощущаю его ментальный взгляд на себя». А потому решил помахать ему рукой и на всякий случай натянул не самую дружелюбную маску на лицо. Это сейчас был отголосок моей души, ведь я и правда зол. Перец, фиг пойми куда, потому что Бухич поверил в себя. Эх, а ведь меня дома реально ждут мои жены, с которыми мне нужно проводить больше времени. Еще и Маша. Как бы она ни приняла мои пропажу на свой счет, что я настолько сильно не хочу свадьбу с ней, что даже готов дома не появляться. Ладно, мысли прочь. Нужно сперва понять, что здесь происходит и как мне вытащить этих двоих. Подобие титанов, кстати, еще двигаются в мою сторону, но уже без особого рвения, что ли. Словно они глупые болванки. А потом бегу в их сторону с клинком в руке и готовлюсь напасть. Они быстро среагировали, и выставили в мою сторону вперед свои немаленькие руки. Миг, и я ухожу в тень прямо перед тем, как из их рук полетели зеленые вспышки в мою сторону. Казалось бы, я молодец, что ушел от такой атаки, вот только почему здесь такая странная тень? «Шандр!» — орет мелкий, которого жизнь не готовила к такому. Мелкий привык, что когда мы в тени, он может спокойно здесь находиться, даже если это короткое мгновение. Сейчас он сделал точно так же, и ему чуть задницу не откусили в прямом смысле. Все теневое пространство было заполнено мертвыми, которые получили теневое воздействие и уже не были обычными трупами со следами скверны, но в то же самое время их не назвать теневыми тварями, а что-то посередине. Пришлось отбиваться от них, чтобы была возможность выбраться отсюда. Такое я видел реально впервые. Интересная вселенная у которой совсем другие правила, как минимум, теневого мира. Неужели здесь нет теней? Я о таком вообще никогда не слышал, ведь они как тараканы, всюду выживут и найдутся, а тут... Ладно. Несколько минут мне понадобилось плотная работа клинком, чтобы расчистить себе дорогу и выбраться на поверхность. «Шандр-шука!» Снова слышу рев шнырки мне на ухо. «Да вижу я!» — отвечаю мелкому, — и уворачиваюсь от столба скверных, который летит на меня с небес. Титаны не так просты. Они видели меня в тени и проследились за местом, откуда я могу выйти. Или просто вся местность была под их контролем. Неважно. Я успел уйти на ускорение в сторону, и теперь снова бегу в их сторону. Они уже готовят свою новую атаку, и пока я не могу сообразить, что это будет. Опять же, в эту игру с испытанием своих способностей можно играть вместе. Создаю с полсотни своих клонов напитанных энергией, и направляю их в разные стороны. Колоссы к такому не были готовы и замерли, а их подготовка к атаке оборвалась. Сейчас они оглядываются и, кажется, подбирают способ, чтобы быстро уничтожить нас. А потому я решил добавить им работы и призвал еще тварей, которые не должны их атаковать, а только бежать в их сторону. Это вообще сломало им психику если такая у них есть». Их головы начали заметно дрожать. «Ну, может, они взорвутся. И делов-то». «Правда, я не верю в такой легкий исход событий. А думаю, что они...» «Что я думаю, не успел даже сказать себе мысленно, ведь один из зеленых кристаллов, который был полностью пустым, неожиданно взорвался». «Твою мать!» — не сдержался я. «Я реально испугался, ведь увидел взрыв, и не сразу сообразил, где он». Подумал, что это Лизу или Бухича взорвали. Но нет, они в порядке. Но то, что такая возможность существует, мне уже не нравится. А потому я решил стать еще серьезнее, и сейчас продумываю каждый свой шаг очень далеко наперед. «Нарушитель, ты не избран!» — раздался замогильный голос. «Да ладно!» — улыбнулся я от такого. «У вас еще здесь и звуковое сопровождение есть?» Какое интересное место! Кстати, место и правда было интересным. Пока я тут бегал, то смог просканировать эту планету. Я стал настолько силен после убийства всех этих тварей, что мне удалось провести сканирование не только планеты, но и вообще всей Вселенной. Сандер вернулся. Вот так хотелось бы мне сказать, но нет. Сука, далеко все не так весело и прекрасно. На самом деле эта планета совсем небольшая примерно как Российская империя, а может и меньше. Но на сканировании я и правда пустил энергию скверной, которую еще не успел обработать. Я хотел зацепить как можно больше земель, чтобы понять, что здесь происходит, но случайно просканировал полностью всю Вселенную. Весело, однако. Оказалось, что в этой Вселенной была всего одна планета, и то маленькая. Не знаю, что это за Вселенная, но большой ее точно не назвать. Может, потому она такая и злая, что мелкая. Сразу нападает. Кстати, а кто такое говорил? А, вот я вижу. Из кристалла выпал и восстал скелет. И теперь он быстро идет в мою сторону. Весь зеленый и светящийся. Ведь главный кристалл напитывает его силой, как я погляжу, чтобы он мог справиться со мной. Не справиться. Испытание. Плохое. Грустное раздался в голове голос Кодекса. «То, что Кодекс в меня верит, это замечательно. А вот испытание...» «Я вам тут кто?» «Я ни на какое испытание не подписывался, и сейчас это всем докажу!» Ускоряясь почти до своего предела, я оказываюсь рядом со скелетом. Затем быстро наношу больше десятка быстрых и режущих ударов, а завершаю все тем, что бью его по черепушке плашмя своим клинком. Он улетает далеко и надолго, судя по тому, что... А вот и взрыв, зеленый и яркий. Не успел костяной даже восстать как следует, а уже отправился на тот свет. «Бывает!» Следующий рывок закончился тем, что, оказываюсь, возле кристалла Лизы, и наношу уже нехилый такой удар по нему. Удар вышел хорошим. Весь кристалл покрылся трещинами, а я не стал ждать и нанес следующий. Он добил его. Дальше дело техники — подхватить падающую Лизу на руки и взглянуть, как кристалл восстанавливается из обломков, вот только человека в нем уже нет. «Гадство!» — говорю, глядя на то, сколько в ее теле этой энергии. «Поздно! Она избранная! Она уже с нами!» — звучит голос, который принадлежит, судя по всему, в этот раз уже самой Скверне. Что примечательно... Голос пустой какой-то, что ли. И это был еще один момент, который меня напрягал. Здесь точно есть подстава, просто я еще не понимаю, в чем дело. Я могу поставить свой клинок на кон, что это не та скверна, которую я встречал раньше. Ладно, в энергиях я мог ошибаться, или она могла замаскироваться, но то, что я вижу здесь, это ненормально для скверны. Мертвая Вселенная с практически мертвой силой, которая сравнима с Кодексом. Вот что я понял. А враг Ордена был силен. Он мог переправлять большие армии и действовал всегда со стороны силы. Здесь же ее не было видно. Никакой силы. Титаны действуют так, словно они уже давно отслужили свое и ушли в глубокую спячку, но сейчас пытаются экстренно проснуться. Это понятно по их виду, ведь они какие-то заторможенные и вялые. «Саша!» — тихо называет мое имя Лиза, и ее начинает бить жуткая судорога. «Именем Кодекса!» — прислоняя руку к ее лбу, запуская свою энергию. «Раз она слишком много набрала скверны, значит, я просто выжгу ее». «Это не сказать, что сделать так просто, ведь я сейчас постоянно уворачивался от атак титанов, Но я быстро соображаю, в чем дело, и создаю уже других своих иллюзорных клонов, у которых такая же Лиза на руках. Теперь они, как и я, появляются в разных местах. Когда моя энергия вступила в клинч со Скверной, я прикинул, что она вроде как ничего плохого и не сделала, в плане уродств своих. Она пыталась усилить Лизу? Интересно. Вот только методы, которыми она это делала, вряд ли понравились бы самой женщине. Ведь веселения могут иметь разные последствия, и вряд ли Лиза из тех, которые хотят силу любой ценой. Некоторое время ушло у меня на то, чтобы выжечь большинство скверны и оставить ее там, где это было даже полезно. Что ж, теперь пришла очередь спасать Бухича. Вот только с ним будет не так легко. «Пулен — Пулен! — Рявкнул я, — битварь, которую я призвал, сразу спряталась. Рядом со мной возникла здоровенная тварь, сотканная из дыма. Очень сильная и строптивая тварь, которая сама по себе не сказать, что злая, но вреда может предоставить достаточно. Она имеет две формы — дымную и физическую. от чего ты буквально можешь пройти по ней, когда она развеяна в виде легкой дымки, и не заметить? «Доставить по маршруту», — отдаю приказ, и бросаю Лизу прямо в него. Когда она уже должна была удариться об его грубое тело, он вдруг стал дымным и принял ее в свое тело, а затем рванул прочь через портал. Не знаю, что тут будет дальше, но хоть одно спасу, что ли. Я специально спас ее первой, потому что скверно не могла ожидать, что я сломаю ее кристалл. Сейчас же тот, что с Бухичем, уже был усилен. Она знала, на что я способен, и готова отстаивать человека, который ей был нужен. А пули он получил от меня подробную карту, как выбраться отсюда, и даже метку, чтобы пройти через закрытый портал. Тот самый, в который Ольга сейчас пытается безуспешно пробиться. Ладно, что там у нас дальше происходит? Освободить. Последствия. Испытания. Выбор за великим. Решил дать мне подсказку кодекс. Кстати, я был ему благодарен за нее, ведь уже научился лучше понимать его. Если кратко, то это предупреждение, что Бухичи опасно освобождать. Это некоторое испытание, что ли. Смогу я или нет? Если смогу, будут последствия. Но выбор за мной, как лучше поступить. Вообще-то, можно бросить здесь старого хрена. Он слегка расстроил меня, но не тем, как поступил, а что не сказал мне. А с другой стороны, мне не плевать. Каждый имеет свои секреты, и я в том числе. Однако об этом я не скажу ему, что это был лишь легкий осадок, который уже завтра пройдет. Наоборот, я буду говорить, что теперь он потерял мое доверие. Посмотрим. Может, даже заставлю его бросить пить и заставлю больше помогать Ольге в управлении государством. А то три правителя на одну страну... И никто не хочет этой самой империей заниматься. Оказываюсь возле кристалла Бухича, готовый ко всему, что только можно, и меня сразу обвивают зеленые лианы, сотканные из чистейшей силы скверной, но мягкой, не такое, что у неназываемого. Выхожу снова за предел по напитке своей силы и несколькими рывками обрываю все. А дальше начинаю наносить удары по кристаллу и вижу, что его напитывают силой еще больше. Выждав удачный момент, я вместо разрушения нанес удар помощи, удар, в котором было так много моей энергии, что она перешла на кристалл, хоть это было и непросто, ведь у него тоже есть своя структура. Такое скверно, скорее всего, ожидала, вот только чего она не предвидела, так это того, что энергия была рассчитана не на сам кристалл и его перегрузку, а на человека, который там находился. Бухич так сильно дернулся. Словно его ударили разом несколько сотен молний архимага. Великий обманщик, максимум два десятка. Но то, что он начал шевелиться, мне понравилась его темница настолько, что она пошла трещинами. Энергия, которая удерживала его, была статичной, а мы ее знатно расшатали. Как итог, теперь еще один на свободе. Я уже прикидывал, кого вызвать, чтобы отсюда вытащить Бухича, и, кстати, от скверна я не буду чистить его. Если он такой взрослый и самостоятельный, то пусть сам и разбирается. Все-таки Лиза мне жаль. Попала она на дурную голову, а может и не трезвую. Хотя, думаю, Бухич и сам не понимал, во что ввязывается. Да что тут говорить. Мне тоже до конца ничего не понятно. Только размышлял, кого вызвать пострашнее для перевозки, как вдруг какая-то неведомая сила стремительно потащила его в портал. «Да ладно, телекинез?» А где он раньше был? Я само собой бросился за ним и сейчас отбиваюсь от отростков силы, которые вырастают на моем пути, пытаясь меня задержать. Но самое интересное, что при всей моей скорости и силе я не могу добраться до деда. Его забросило прямиком в портал, и тот закрылся не навсегда, а просто стал неактивным. Я тяжело вздохнул. Затем развернулся и увидел, что все мои призванные твари и клоны умирают один за другим. «Выбор за тобой», — прозвучал в моей голове голос кодекса. «Ага, выбор». Я вздохнул еще раз. «Еще бы понять, какой правильный. Хотя...» «Ты сам знаешь ответ». «Конечно знаю». На моем лице появилась улыбка. «Любой выбор, который делает охотник, является правильным». Ощутил волну одобрения от кодекса, и на душе сразу потеплело. Чем мне нравится мой орден, делай, что хочешь, все равно будешь прав. Быстро прячу клинок и врубая свою мощь на полную, уже не скрываясь. Ладно, вот лишние уши и пропали. Наверное, пришла пора поговорить, ведь так?» — спрашиваю я у Скверны. «Шандер! Шила!» — стонет от натуги шнырька. Я увидел, что шнырьке вдруг стало плохо. Впрочем, через некоторое время я понял, почему. Огромный кристалл, который был главным, начал преобразовываться, и это, должен я сказать, было красивым зрелищем. Кстати, в этот момент я смог увидеть больше, чем Скверна хотела бы. Лишь на мгновение. Но я увидел ее суть, и это породило во мне сомнение. Что здесь вообще происходит, блин? Я же точно сейчас встретился со Скверной. Стал подходить ближе к главному кристаллу, и когда остановился возле него, Он не казался таким большим. Даже кристаллом уже не был. Вместо него там стояла женская фигура, сотканная из зеленой энергии, настолько концентрированной, что эта вселенная могла погибнуть, стоило ей только этого захотеть. Вот какова суть тех, кто сильнее богов. И это впечатляет, а еще наталкивает на неожиданную мысль. Насколько же сильна бездна? И тут я напрягся. Ведь ожидал, что услышу ее смех. Было бы максимально странным сейчас услышать ее, однако ничего не произошло. А потому я с облегчением выдохнул. Ну что ж, хоть куда-то она не добралась, и на том спасибо. «Зачем мне смеяться?» Вдруг раздался новый голос в голове, словно это был проходной двор. «Сейчас очень серьезный момент. Возвращение истинной скверны». Истинный Задал я вопрос, на который не получил ответа. Правда, и время было неподходящее. Скверно двинулась в мою сторону и очень быстро оказалась на расстоянии вытянутой руки. Что будет дальше? Не знаю. Есть догадки, однако все они, скажем мягко, не слишком хороши. «Стань моим проводником!» Вдруг выдала она. «Вытяни меня из этого мертвого пространства! Дай мне шанс!» мой сандер после этих слов ее лицо вдруг изменилось и я узнал кто это был вот этот поворот однако больше ничего сказать я не мог только пораженно смотрел на ту которую узнал очень давно знакомая энергия вспомнил я свои ощущения в самом начале вот блин кто то удивится